Глава 19 Март. Аня, ты ведь понимаешь, что приехала не вовремя. Сестра оторвалась от созерцания аквариума, сидящим внутри мистером Черепом, и посмотрела на меня взглядом, полным превосходства. Я мешаю тебе строить отношения со Стефой? Да, мы снова вместе, и я планировал сегодня преподнести ей сюрприз, рассказать о сделке с ее отцом. В сделку не входило, что она станет твоей любовницей. «Прекрати лезть в мою личную жизнь!» Разозлился не на шутку. «Ты всегда только и делала, что лезла к нам. Зачем, Ань? Что тебе мешает найти мужика и оставить меня в покое? Этого не будет. Мы — брат и сестра. Нет, это не так. А тот поцелуй я никогда не смогу. Я был пьян. Перебил ее, пока она не наговорила чуши. И ты сама ко мне полезла. Ты для меня сестра. И то, что ты делаешь, отвратительно. — Я тебе отвратительно? — спросила она, едва не плача. — Ты для меня старшая сестра. Все, хватит видеть во мне мужика. Я не для тебя, Ань. Ты любишь ее после того, что она сделала? Стеша не делала аборт. — Как это не делала? А пустой блистер из-под таблеток и ужин с бородачом. И тут меня словно молнией поразило. — Откуда такая осведомленность? — Я не говорил тебе о таблетках и бородаче. — Сказал вкрадчивым голосом. Анна испуганно на меня посмотрела и прижала руки к груди. Говорил, ты просто не помнишь. Это сделала ты. Я двинулся на нее мрачной тучей. Ты. Мартин, в чем ты меня подозреваешь? Испуганно отшатнулась Анна и схватила диванную подушку. Ты все подстроила, да? Продолжал медленно красться в ее сторону. Лживая дрянь. А я ее сестрой своей считал, близким человеком. А она только и думала о том как отводить стешу и забраться в мою постель. Я не... Мне захотелось ее придушить. Все настолько очевидно, что даже смешно. Я купился, как идиот. Предал любимую женщину, которая стала жертвой страшной расправы. Уже на Кипре Аня должна была понять, что я никогда не буду принадлежать ей. Но, видимо, не поняла. Отвечай. Говори правду. Что ты сделал в тот вечер с моим телефоном? Не трогала я твой... Заменила сим-карту, так? Судя по выражению ее лица, я попал в яблочко. Это меня воодушевило, и я продолжил выводить ее на чистую воду. Ты сделала слепых ключей от квартиры Стефании и разбросала там таблетки для аборта. Откуда ты узнала про беременность? Ты был в душе, когда она прислала сообщение. Выдавила из себя бледная Адна. И ты отправила ей аудиосообщение, которое я наговорил тебе?» о проблеме, которая не имела отношения к залету. «Да с чего ты взял, что она была беременна от тебя?» «Заткнись! Ребенок был мой, и она потеряла его из-за тебя!» «Убирайся!» — сказал устало. «Убирайся отсюда! Живо! И никогда больше не появляйся здесь! Езжай на Кипр и живи там на украденные у отца Стефании деньги! Видеть тебя больше не хочу!» «Она тебе изменяла!» «Тот мужик с бородой в ресторане!» «Ты ведь сам видел!» Пыталась защититься Лгуния. «Спорим, он пришел к ней по твоей наводке? Ты его купила, да? Чтобы он соблазнил ее, так? Потому что Стеша была уверена, что встречалась с клиентом. Но я узнал, что он им не являлся. Кто-то задурил ей голову. Ты! Ну хватит! Я не потерплю таких унижений, Мартин! Так не терпи! Уходи прямо сейчас! Во второй раз я не могу потерять ее из-за тебя!» «Но, Мартин, я... я люблю тебя!» По глазам сестры покатились крупные слезы. «Почему я такой идиот?» Отмахивался от догадок, что в деле замешана Аня. Не думал, что она для себя освобождала место Стефании, но никто и никогда не сможет заменить ее. «Да, Аня, ты права. Ты мне не сестра. Отныне ты для меня незнакомый человек, которому я руки не подам, если увижу тебя, лежащей на асфальте. «Это ясно? Подумай хорошо, ведь мы могли бы...» «Не могли бы, и не вздумай мне угрожать. Лезть к Стефании тоже не советую. У меня есть знакомый бандиты у Камамедов, и я буду вынужден обратиться к нему. Пугаешь меня криминальными авторитетами?» Усмехнулась Анна. «А что, если у меня тоже на тебя найдется управа? Чего ты хочешь? Чтобы ты прекратил обвинять меня во всех грехах и позволил мне остаться здесь?» Вот и все, о чем я прошу, Март. Но ты ведь это сделала, Ань. Сыграла грязно не только с Касьяновым, но и с его дочерью. Что она тебе сделала? Я просто не могла видеть вас счастливыми!» Выкрикнула негодяйка. Я услышал шаги в прихожей и поспешил встретить Стефанию. Прямо в коридоре она со злостью швырнула мне в лицо какие-то бумажки, а потом влепила звонкую пощечину. «За что?» Потер горящую кожу. «За вранье!» — выплюнула она. «Между нами все кончено, и не приближайся ко мне больше. Никогда!» «Стеж, подожди!» «Стеж, я тебе все объясню!» «Не утруждай себя, Март!» «Внизу ждет машина. Я возвращаюсь свою квартиру!» Я посмотрел в окно и увидел джип Мамедова. «Ты с ним уезжаешь?» Я моментально впал в бешенство. «Как это понимать?» «Как хочешь, так и понимай!» Стефания фурией промчалась мимо и начала бросать свои немногозначительные вещи в сумку. Я в это время изучал документы, которые она принесла. Ну, конечно. Чёртов Лука. Это он меня опередил, испортил весь сюрприз. Выставил меня лгуном, чтобы забрать стешу себе. Уже и машинку ей дал в аренду, чтобы шмотки из моей квартиры вывезла. — За аквариумом сейчас вернусь, — сказала Стефания. — Подожди, давай поговорим. Попытался ее задержать. Но куда там? Хлопнул дверью и побежал вниз по ступенькам, цокая каблучками. Я сел прямо на пол и обхватил голову руками. Почувствовал на себе чей-то взгляд и посмотрел, кому он принадлежит. На меня с плохо скрываемой ухмылкой смотрела сводная сестра. Добилась своего. Дрянь.